Глава восемнадцатая. Я так понимаю, новогодняя ночь не прошла для вас бесследно. Видимо, да. Шепчу я себе под нос, сжимая пальцами тест на беременность, еще не до конца осознав, что это правда. расскажешь? Интересуется подруга, а я не могу больше молчать. Мартынов, мой бывший муж. На одном дыхании п р и з н а у я, смотря прямо на подругу. Вы были женаты? п е р е с п р а ш и в а е т она. Сомневаюсь в том, что услышала. Да, поженились на третьем курсе, после выпуска развелись. Не сошлись характерами. Вроде того. Я благодарна ей, что она не осыпает меня вопросами о причинах развода. А что сейчас происходит между вами? Мы пытаемся стать друзьями. То есть секс был дружеский? По старой памяти в честь праздника? Сама не знаю, что это было. Видимо, действительно, новый год задурманил на м мозги. Но мы решили забыть об этом. Да, но ситуация э т о б у д е т с л о ж н ы м Когда скажешь? Не знаю. Я пока не решила. Нужен ли ему от меня ребенок? Не узнаешь, пока не спросишь. Не глупи, расскажи. А там в д в о е м решите, что будет дальше. Олег тебе неравнодушен. Это видно. Хоть он пытается делать строгий вид рядом с тобой, только плохо у него получается. И я подумаю. Я стою с кресла и поправляю халат, невольно касаясь ладонями живота. Я пойду, меня коршунов себе вызывал. Настя, ближе к вечеру подойди, анализ ы д а ш ь и я тебя на кресле посмотрю. Решила вести мою беременность? Конечно. Пока Олегу не скажешь, на учет тебя ставить не буду, а то расрезвонят м н е с е с т р ы п о к л и н и к е что наш психотерапевт декрет собралась и решит твою о л е ж е к что у тебя мужик имеется другой, от которого ты злетела. а Ты с признаниями не тяни. Постараюсь. Легко сказать. А как сделать? Как подойти к бывшему мужу и сказать: "Ты знаешь, я беременна тебя". с у м а с о й т и Я беременна. Снова от Олега. Душа наполняется трепетом и нежностью к маленькой горошинке внутри меня. Я воспитаю его сама. всю жизнь свою ему п о с в я щ у Олегу, если он захочет препятствовать видиться с ребенком, не стану. Но аборт делать не соглашусь. Даже если он будет настаивать на этом. Потребуется перееду обратно в Биск. Настя, Лив подержи. да что ж такое-то? не спрятаться от него, не скрыться. Олег догоняет меня у лифта в тот момент, когда двери перед нами открываются, и мы вдвоем входим в пустое пространство. никого. мы наедине. в кармане халата лежит один из положительных тестов. только и нужно, что взять его в ладонь и показать Олегу. но я и пальцем пошевелить не могу. рука будто о н е м е л а он еще при этом очень пристально и внимательно меня смотрит, будто у меня на лбу эта новость написана. но не четкими, а кривыми буквами. А он упорно пытается ее прочесть, а еще он очень сильно нервничает. Левый глаз подрагивает. В руках реанимационный чемоданчик. Что случилось, Олег? Если я попрошу, ты поможешь? Это личная просьба. Да. Олег Евгеньевич, на обед и д е т е Что? п о д н и м а я глаза и смотрю на Марию, свою новенькую ассистентку. Наташа перевела в стоматологию, чему я очень рад. А Мария, наоборот, из стоматологии перевели в хирургию. Девчонка способная и трудолюбивая. И самое главное, замужем. На меня никаких видов не имеет. И я говорю, время обеденное, а вы все сидите в кабинете, не идете кушать. Спасибо, Маш, я не хочу. А дальнейшего разговора нас отвлекает звук моего телефона. На экране высвечивается Романо, и я беру трубку, слушаю, отвечаю я, и медсестра, поняв, что не стоит, послушает, закрывает за собой дверь. н а л е к с и н Еле дыша, где-то вдалеке слышится ее голос. Где ты, Юля? нерным в голосом спрашиваю, я срываясь с места. Дома. Дальше только гудки. Она повесила трубку сама или потеряла сознание. Не дожидаясь лифта, бегу в реанимацию, в ее кабинет, в р ы в а ю с ь в него и открываю верхний ящик стола. Там всегда лежат запасные ключи от ее квартиры. Хватаю их потом прямиком к Ольге. Оля, н а л е к с и н быстро! Старшая медсестра даже подпрыгивает на своем стуле от моего резкого голоса. Олег, что случилось? спрашивает она. Доставаю из шкафа нужный мне препарат. Потом Оля вырываю из ее рук упаковку и расписываюсь в журнале. Хватаю чемоданчик для реанимации и бегом к л и ф т а м Настя, лифт подержи, я добегаю до нее в тот момент, когда двери открываются, и мы входим в лифт. Никого кроме нас нет. Это хорошо. Настя очень странно смотрит на меня, будто хочет что-то сказать, но не решается. Теребит пальчиками край кармана. Смотрю на нее пристально, а она отводит взгляд в сторону. Я нервно смотрю на часы на своем смартфоне и отсчитываю минуту со звонка Юльки. Одиннадцать минут прошло, а я еще даже не покинул клинику. Что случилось, Олег? И если я попрошу, ты поможешь? Сам не знаю, зачем я хочу потащить ее с собой, но при этом я понимаю, что даже не представляю, что меня ожидает, и, возможно, я один не справлюсь. Это личная просьба. Да. Тогда поехали. Я целе направленно спешу к выходу, и Настя с трудом успевает за мной. Куда? Никаких вопросов, все узнаешь на месте. Не говоря никому ни слова, мы покидаем клинику. о х р а н н и к провожают нас не понимающим взглядом и поднимают трубку телефона. Будет звонить начальству. Похер, все потом. Мы направляемся к моей машине в медицинских халатах и тапочках. На дворе февраль, дует холодный ветер, и я быстро усаживаю Настю в салон. Даю Льке ехать м и н у семь, если без пробок. Я с трудом попадаю ключом в замок зажигания, завожу машину и одним рывком срываюсь с места. Настя даже не решает с р т а открыть, за что я ей очень благодарен. Мы в полной т и ш е м чемся к дому Климовой. Под пристальным удивленным взглядом Настя о т к р ы в а ю ключом квартиру коллеги и в б е г а ю т у д а Юля! Кричу в пустоту, оббегаю все комнаты, нахожу ее на кухне. Юлька практически без сознания лежит на полу. Следом за мной не с м е л о в комнату в ходит Настя, держа р е я ч е м о д а н Я стою на к о л е н и перед Юлькой, пытаясь п р о щ у п а т ь е д в а уловимый пульс. Смотрю на сильно суженные зрачки и угнетенное дыхание женщины, понимаю, что все очень хреново. Настя, готовь систему с н а л е к с и н о м ч е к а н ь я. Юля, открой рот, к о м а н д у й и сам давлю на подбородок, чтобы убедиться в том, о чем и так догадался. б е л ы й налет на языке, о д ы ш к а с и н и й о т т е н о к губ и пальцев, на лицо передозировка о п и а т м и Пока бывшая жена готовит систему, я подхватываю Юлю на руки и несу в спальню, кладу на кровать безвольное тело. Настя подходит ко мне и я забираю из ее рук капельницу. Ох, Юля, Юля, куда ты опять вляпалась? Шепчу я, пока вожу в иглу в вену. После того, как дыхание Юли немного приходит в норму, Олег выходит на балкон. Он редко курит, но сейчас я вижу, как дрожащими пальцами он пытается поджечь сигарету. Я не выдерживаю этого напряжения. Мне сейчас нельзя волноваться. Мне нужен он. Его мужское плечо и крепкие объятия. Я выхожу к нему. Увидев меня, Олег убрасывает сигарету и закрывает окно, а потом, будто прочитав мои мысли, резко привлекает меня к себе, обнимает крепко, вдыхает аромат моих волос, кладет свой подбородок на мою макушку. Мы стоим молча, да и не нужны сейчас слова. Мне так хорошо, что я готова еще сутки так стоять. Пойдем в дом, замерзнешь, шепчет Олег, совсем не желая отпускать меня, я чувствую это. Мы беремся за руки и заходим в спальню. Олег снова осматривает Юлю и облегченно вздыхает. Проверяя систему, и е г л у не д у е т ли вену. Чай будешь пить? Буду. Олег довольно хорошо ориентируется на кухне Юли, и меня это з а д е в а е т Неужели они были любовниками? А может, они до сих пор встречаются? Ну, когда Иван уезжает жене. Бредовая мысль. Но для меня вполне реальная. Олег замечает мой печальный взгляд. Если ты думаешь, что мы любовники, то отвечаю сразу: нет, не были и не будем. Он ставит предо мной горячий чай и сам присаживается напротив. Я жил в этой квартире некоторое время. Мою квартиру затопили соседи сверху. Мне нужно было переехать куда-нибудь на период ремонта. И Юля предложила пожить у неё. Она-то обычно ночует в другой квартире с Ваней. Зачем? Почему они не встречаются здесь? Один из врачей клиники является соседом Юльки, и чтобы им с Иваном не политься, пришлось снять квартиру в другом районе. т я ж е л а доля л ю б о в н и ц ы Осуждаешь её? Нет, каждый сам выбирает свою дорогу. Почему она позвонила тебе? Этот вопрос с самой первой минуты мучил меня. Почему ему, не Ивану? Это долгая история. Мы вроде не торопимся. И я, так понимаю, ночевать мы будем здесь? Я да. А тебе? Если хочешь домой, я вызову такси. Нет, не хочу. Олег тяжело вздохнул, но спорить не стал, даже улыбнулся слегка. Юлькин брат наркоман со стажем. В свое время на эту хрень подсадила с е с т р у но она о помнилась и соскочила. А этот урод в те давние времена заснял ее на видео. Сама понимаешь, в каком состоянии. Когда она получила должность заведующей и тем самым получила доступ к наркотическим препаратам, он объявился и начал шантажировать. Она воровала, и я поймала ее, как говорится, за руку. И Юлька оправдываться не стала, все рассказала, и я согласился не сдавать ее на ч а л ь с т в у при условии, что она напишет заявление на брата. Она сделала это. Его посадили, поймали с наркотиками в кармане. не без Юлины помощи, конечно, другого выхода у нее не было. Он тянул из нее деньги, тащил из дома технику и драгоценности, пока она дежурила в клинике. Шантажировал и заставлял воровать препараты особой категории. В кармане Олега зазвонил телефон, и он прерывает свой рассказ, достает аппарат и показывает мне экран. Коршунов. Отвечать он не торопится, просто отключает звук на телефоне. Экран еще какое-то время моргает, а мы молча гипнотизируем его. Через минуту звонит мой телефон, абонент тот же. о т к л ю ч и т е л е ф о н н а с т я монотонно произносит Олег. Но это же главрач. И что ты ему скажешь? Я сам поговорю с ним завтра. А если ты нужен в п е р с о н а л Всего у них в клинике хватает хирургов. Но худой конец Звягинцева вызовут с выходного, ее нельзя оставлять одну. Мы сидим напротив друг друга, пальцы наших рук приплетены между собой. Нам очень хорошо в этой тишине. Чай давно остыл, за окном смеркается, зажигаются ночные фонари, стихают голоса и шум моторов автомобилей. На моем телефоне умы пропущенных звонков и сообщения о с в е т л а н ы И я не сдала анализы и не пришла на прием. Но сейчас это все не важно. Важен только этот момент. Мы не целуемся и не сжимаем друг друга в объятиях, а просто молчим. Но тем ценнее этот момент, потому что нами п р а в я т не инстинкты, а нечто иное. Всю ночь мы не спали, следили за Юлькиным состоянием и меняли капельницы. К утру она пришла в себя. Олег. Хриплым голосом она зовет друга, но в комнату хожу я. Он только полчаса назад уснул прямо за столом на кухне. Настя, я Юля. Я приехала с Олегом. Юля испуганно и недоверчиво смотрит на меня, я в ответ стараюсь улыбнуться. Как ты себя чувствуешь? Очень плохо. Она стыдливо отводит свой взгляд в сторону, понимая, свидетелем какой ситуации я стала. Хочу пить. Я сейчас иду на кухню и наполняю бокал водой из графина. Извини. Шепчу Олегу, который приподнимает голову со стола, видимо я разбудила его. Юля воды попросила. Олег резко в с т а и т со стула и тот падает на пол. Он идет следом за мной в комнату. Ну как ты? спрашивает он, присаживаясь на край кровати, снова смотря на ее зрачки и прощупывая пульс. Очень плохо. Все плывет перед глазами. Она берет бокал из моих рук и маленькими глотками пьет воду. Жду, когда она закончит, и забирая бокал, ставлю его на прикроватную тумбочку. Хорошо, что плывет. Было бы плохо, если бы мы с Настей не успели. Спасибо вам. о б о и м Рома? Да. Он освободился. Не знаю, как его выпустили. Ему еще год сидеть. Пришел сюда и начал опять шантажировать. Я отказалась, пыталась выгнать, а он ударил меня. Я упала, ударил со б шкаф, пока я пыталась подняться, он достал шприц из кармана и подошел ко мне. Я не стала сопротивляться. Если бы вырывалась, ударил бы снова, я могла потерять сознание, и тогда все. Я позволила ему в о г н а т ь себя убойную дозу к е а р и н а Он ушел сразу, побоялся смотреть на то, как я умирать буду. А я из последних сил позвонила тебе. Глаза ю л и н а п о л н е ы слезами. Он хотел убить меня. Ты понимаешь, ему как единственно моему родственнику достанется моя квартира, и вот из-за нее она обвела руками комнату. Он решил убить единственного родного человека. Я сейчас позвоню Володе, он приедет. Ты снова напишешь заявление, но теперь уже о попытке убийства. Я выпишу справку о передозировке. Шприц с этой дрянью валялся на полу. Я его брал в пакет. Там точно отпечатки твоего брата имеются. Ему не отвертеться. Только придется обо всем рассказать Коршну. о Он должен заверить справку, а иначе моя бумажка не будет иметь никакой юридической силы. Ты согласна? Юля молчала. Несколько минут обдумывала слова Олега и стирала с щек набегающие слезы. Согласна, Олег, прости меня, Настя, и ты тоже. Это я Наташку подговорила раздуть тот скандал в сети. Я знаю. Спокойно отвечает Олег. У Наташки мозгов бы не хватило до такого самой додуматься. Я испугалась, что ты заставишь меня уволиться, если увидишь Романа. А он крутился возле больницы практически каждый день, караулил меня. Я не хотела, но я не могу потерять работу. Юля, успокойся, я не в обиде, все понимаю. Тебе нужно было просто поговорить со мной, но ты решила иначе. Все мы люди и временами делаем нелогические, непонятные вещи. Ты не одна такая. Что дальше делать собираешься? Здесь тебе оставаться нельзя, он снова может прийти. квартиру Ивана я не пойду, он знает про нее. Я видела его однажды во дворе, когда мы с Ваней приезжали туда. Значит, поедешь ко мне. Я у тебя жил, теперь твоя очередь погасить у меня. Собери вещи и я отвезу тебя. Олег бросает мимолетный взгляд на меня. н а с т я дай что-нибудь из одежды, а то мы к тебе прямо в халатах приехали. Да, конечно. Я помогаю Юле собрать сумку. Олег ждет нас на кухне. с о з в а н и в а я с ь со знакомым полицейским. Володя приедет через час ко мне, сообщает он ей. Юля о б р и т е л ь н о кивнув, уходит ванную комнату. Ты же не против, если я поживу у тебя, пока моя квартира занята. Тихо над ухом раздается то ли вопрос, то ли к о н т а н т а ц и я факта, и я разворачиваюсь и смотрю в его хитрые глаза, и он еще улыбается. У меня, угу. я парень стеснительный, а комната как и кровать у меня одна, я не могу д е л и т ь ее с Юлей. Но у меня тоже одна кровать. Вот отлично, я сплю с левой стороны. Примечание. н а л е к с и н выдуманный мной препарат для снятия наркотической передозировки. Конец примечания.